Самурай остановился и поднял руку. Они достигли опушки. За полосой молодого ельника лежала обширная прогалина с холмом в дальнем конце, до которого было метров двести. Дорожка почти терялась среди трав и цветов, однако Сарогос, приглядевшись, все же различил колею, двойной след примятых стеблей и ромашечных головок. Колея вела к новенькому бревенчатому сругу с островерхой крышей, торчавшему посреди зеленого склона. Задняя часть его не просматривалась, но дом словно бы выпирал из земли, напоминая преддверие некоего огромного погреба или подвала, скрывавшегося под холмом. Вдоль фасада шла открытая веранда или крыльцо на деревянных столбиках, справа и слева были еще какие-то строения, сарайчики да летняя кухня. с выведенной наружу металлической трубой. На крыльце стояли четверо. Крохотные фигурки, темные черточки на фоне свежошкуренных бревен. Сарогос опрокинул руку, прищелкнул пальцами. Бинокль. Бинокль хранился у сентября. Современная армейская штучка с особым покрытием на линзах, не дающим отблеска. Веранда и четыре фигурки на ней будто гигантским прыжком подскочили к куратору. Не торопясь, он осмотрел все. Лица мужчин не слишком приятные, однако без застывшего, оловянного взгляда. Их пустые руки и потрепанную одежонку, на которой не оттопыривался ни один карман. Бревенчатую стену без окон, с одной дверью. Пол веранды чистый и абсолютно пустой. Оружие, ни следа. И люди, как люди. Разве что рожами не вышли. У одного на щеке жуткий шрам. Может, догалов-приятель мелькнула у Сарагосы? У другого проломлена переносица, да и остальные не без убытка. На пришельцев никак не похоже, скорее уж на мужичков у пивного ларька, которых куратор разглядывал по семь раз за день. Но ларька здесь не было, были холм и бревенчатый сруб, затерянные в карельских лесах, было крыльцо и выстроившиеся на нем четыре фигурки. Была тишина и тревожная, будоражившие нервы ожиданий. Сарагоса перевел взгляд на опушку по другую сторону поляны. Такой же ельник до да сосняк. И снайпер, козырной туз, затаившийся среди зеленых ветвей. Живой ли? Он коснулся висевшей на поясе рации и тут же отдернул руку. Сам предупреждал, как вылезли из машины. Про рации забыть. «Наши едут», — негромко произнес сентябрь, глядя на выползавший из-за деревьев с лидер. «Рассредоточиться». — Выбрать цель и слушать мою команду, — приказал куратор, вешая бинокль на шею. — Дорджи, выдай-ка нам по шесть сюрпризов. Получив сюрпризы и рассовав их по карманам, он скинул АКД. — Ну, парни, пошли. Самурай, как и прежде, оттянулся влево, сентябрь — вправо. Оба выбрали позиции, застыли, сгорбились, сжимая автоматы в руках, словно два молотобойца, готовые обрушить на веранду свинцовый шквал. Слигер двигался к ней, мирно уча и подминая траву широкими шинами. Утреннее солнце отражалось в его кургузом сером капоте, поблескивавшим издалека серебристым зеркальцем. Сарагоса бросил взгляд на часы. Было 8.58. Еще минута другая, еще сотня метров, и Форест окажется у самого крылечка. Только выйдет из него ни журналист Семельников, ни Август Мозель. не пал нилочь вахнов и даже не куратор звена с выйдут три бойца с шершнями до да лазерами возьмут шушеру на веранде под прицел поговорят прикроют затаившихся в лесу ну а потом от лидера до крыльца оставалось с полсотни шагов когда ожидавшие словно по команде одинаковым движением вытянули вперед правые руки казалось перед капотом форреста лопнул гигантский незримый пузырь налетел вихрь ударил в сосновые кроны над головой куратора, словно лезвием ятагана ссек ветки до хвои. Был он невидимым и ледяным, и только по волне холода, окатившей плечи и спину, да вдруг навалившейся тяжести, Сарогоса смог ощутить присутствие чего-то материального, вещественного и смертельно опасного. Он вскинул автомат, пытаясь словить на мушку одну из застывших темных фигур, И понимая уже, что операция пошла ко всем чертям, не будет ни прикрытия, ни разговоров, только огромная бритва из льда, что сейчас пройдется по опушке, скашивая кусты, деревья, затаившихся под ненадежным прикрытием людей. — лидер. мелькнуло у него в голове. — Что с парнями в лидере. С машиной творилось что-то невообразимое. Призрачный вихрь подбросил ее метров на пятнадцать. Потом она стала разваливаться прямо в воздухе. С пронзительным скрипом отлетели колеса и оси. Вздыбилась крыша, словно взрезанная чудовищным консервным ножом. Крыльями серого мотыля колыхнулись и опали дверцы. Рама с сиденьями и двигателем, как бы получив страшный удар снизу, скривилась спиной драмадера. Трех пассажиров вышвырнуло вверх, и теперь они парили над обломками с лидера, растоплив руки и ноги, будь то куклы, которых кружит и треплет ураган. Оружия при них не было, и куратор по безвольным позам своих людей догадался, что в телах их нет ни единой целой косточки. Гравитационный удар, — подумал он, — или что-то еще похлеще? Какие-то разрушительные лучи, Вакуумная бомба? Ну и дела. Где уж тут с автоматами да лазерами? Но руки, пальцы, глаза делали свое дело. Надавив на спуск, он плавно повел стволом шершня и рявкнул. — Огонь! Огонь, парни! И сразу, перекрывая вопль сентября, — Сергей! Серж! — ударили два автомата. Третий, как попавший в ловушку зверь, рычал и рвался из рук сарагосы. Только что тихий, покорный, он вдруг наполнился сокрушительной дьявольской мощью, заревел, выплюнул фонтанчик блестящих гильз. Гильзы полетели вправо, их свинцовая начинка роем разъяренных пчел унеслась к холму, к привенчатым стенам и темным фигуркам с протянутыми, будто с мольбой о подаянии, руками. Две фигурки упали, еще двое, застыв на миг в ошеломлении, тут же опомнились, спрыгнули с крыльца, скользнули в проходы между домом и сараями, скрылись из глаз. Сарагоса мог бы поклясться, что каждый из них нафарширован пулями. но им это словно бы и не мешало. Заметив, что упавшие еще шевелятся, он вспомнил троицу зомби, атаковавших его и со злобой пробормотал. Силой живучесть! Будет вам живучесть, гады! Пуля в лоб и зелье ваше поганое в глотку. Руки сами собой отщелкнули опустевший магазин, ставили полный. Он нацелился было в смутные силуэты, мелькнувшие у сарайчика, но вдруг под крыльцом в темной щели перечеркнуто невысокими опорами, наметилось какое-то шевеление. В следующий миг незримый ледяной вишер хлестнул по опушке, и Сарагоса с криком «Ложись!» повалился лицом в колючую сухую хвою. Падая, он еще успел заметить, как из-под настила веранды выползают крохотные фигурки, похожие издалека на мурашей. Их было с десяток, и каждый тянулся к лесу правой рукой, Словно сжимая в ладони какое-то крохотное и незаметное на расстоянии оружие. «Прижали!» — мелькнула мысль. «Прижали! Не поднимешься, не выстрелишь!» Скосят своей адской бритвой, как траву. Видать, боевики загадочного Калиостро тоже предпочитали классические расклады. Группа первого удара до да группа прикрытия. Вот только есть ли у них козырной туз в рукаве? Лихорадочно размышлял куратор, прикрывая голову отвалившихся сверху ветвей. Ощущение тяжести и ледяного холода нарастало, и он понимал, что приближается конец. Сейчас возьмут чуть ниже, или сразу накроют, или подрежут стволы. Будь то подтверждая, что мысль эта недалека от истины, слева раздался грохот, и куратор, вывернув шею, увидел, как падает огромная сосна. Казалось, ствол валится прямо ему на спину, но Сарагоса не мог ни отползти, ни даже крикнуть. Мышцы вдруг одеревенели. Горло свело судорогой, и рука, тянувшаяся к карману, к спрятанным там сюрпризом, остановилась на полпути. — Снайпер! — беззвучно позвал он. — Где же ты, снайпер? Где-то вдалеке раздался сухой щелчок, едва различимый за грохотом падавших сосен. Первый щелчок, потом второй, третий. После третьего ледяной пресс будто бы отпустил его, и куратор, шатаясь, поднялся, тут же скинул бинокль. Фигурки, мельтешившие перед крыльцом, разбегались. Кто-то мчался к сараям, кто-то падал, кто-то полз, волоча ноги и оставляя в траве густой багровый след. Кто-то уже примерился нырнуть обратно в щель под настилом. Снова сухо щелкнуло, и одна из фигур вдруг повалилась, как мишень в тире. Потом раненый встал и вытянул руку к опушке, к той, откуда стреляли. «Живучие гады!» — опять пробормотал сарогос, прикидывая, что... Перебишка невелика. Полминуты, и враги расползутся по щелям, укроются от огня снайпера, а затем покончат и с метким стрелком, и с автоматчиками, если уже не покончили. С флангов, с позиций самурая и сентября, не доносилась ни звука. — Целый парни? громко спросил Сарагоса, не оглядываясь по сторонам и шаря в кармане. — Со мной все в порядке, сенсей! — отозвался Дорже. И тут же справа раздался хриплый какой-то чужой голос сентября. — Павел они ж Сергея убили! Сережку! — Присчитай сюда саму массилимитом! Сверепо оскалившись, куратор всадил подствольный гранатомет «Сюрпризец» продолговатый остроконечный цилиндр газовой шашки. Этих снарядов прихватили штук шестьдесят и разных сортов. с обычной слезогонкой, с рвотным дымовым парализатором и с зелиями покрепче, от коих случается немедленный и полный карачун. На табачный дым, столь неприятный для любителей голда, все это не слишком походило, но Сарагосс рассудил, что каши маслом не испортишь. Тем, кто не любит запах табака, вряд ли понравится рвотный газ. Гранатой рябнул он, нацелившись в бревенчатую стену над крыльцом. Сентябрь, поли по кухне, доржи, по сараям. «Дом мой! Живее, парни, шевелитесь! Тошниловку, дымарь и слезогонку! Шашки с красной полосой не трогать! Возьмем живыми!» А когда коротко кашлянул, снаряд ударился о двери, и веранду затянуло желтовато-зеленым облаком. Тут же дымный клуб взвелся над кухней. Сентябрь угодил прямо в трубу. Граната самурая попала в проход между домом и сарайчиком. Оттуда тоже стал расплываться дымок, но сероватый и блеклый. Дорже, похоже, выбрал дымарь, средство неприятное, вызывающее жуткий кашель, но без фатальных последствий. В течение минуты они выпустили еще десятка-полтора снарядов, стреляя, как заведенные. Теперь сруб с крыльцом и кухня были совсем не видны. Над склоном холма вспух зыбкий непрозрачный нарост, справа и вверху ядовито-зеленый, слева, куда самурай загнал пяток шашек с дымарем, серый, словно карельские скалы. Оттуда внезапно вывалился человек, упер руки в колени, перегнулся, затрясся в приступе неудержимого кашля. Потом куратор услышал сухой треск, и, скорчившаяся, фигурка рухнула в траву. Впрочем, человек тут же попробовал приподняться, но щелкнуло снова три раза подряд, и с каждым таким щелчком его переворачивало и подбрасывало, почти так же, как Сингапура и двух погибших триариев. «Долг платежом, красен. сквозь зубы прошипел куратор, соображая, что и козырной туз его не подвел, и сюрпризы оказались вполне к месту. Отцепив от пояса рацию, он позвал. «Снайпер, считай, пауза в связи отменена, можешь говорить. Как ты там?» «Сижу на дереве, стреляю!» — наконично отозвался бывший десантник. «Стреляй по ногам, они мне живыми нужны!» «Не получается, Павел Если в лоб попадешь, убьешь, а в ногу или в руку, так это им семечки. Я уже проверил. И потом...» Из динамика донесся странный звук, точно снайпер потянул носом. «Они ж кешку прибили. Селенито, то есть корешка моего». «Тогда стреляй в лоб», — сказал куратор. «Стреляй, ежели кто высунется, и пока мы к дому не подойдем. После чего смени позицию и веди скрытное наблюдение». — Понял, нет? — Так точно, — ответил снайпер и снова с присвистом втянул в воздух. Сарагоса прекратить пальбу и, поглядев минут пять на медленно оседавшее дымное облако, распорядился. — К дому. Дистанция тридцать шагов. Идем треугольником. Темп держать. Он проломился сквозь заросли молодых елей с начисто сбритыми макушками, выскочил на травянистый луг и по прямой понесся к холму. Минуя груду обломков с тремя неподвижными телами, все, что осталось от Фореста и группы первого удара, повернул голову, крикнул «Не задерживаться!». На бегу посмотрел на часы. Девять семнадцать. Двадцати минут не прошло, а трое уже мертвы. Может, ошибся он, и надо было Скифа взять с собой. Скиф бы в ту машину ни почем не полез. А Сингапур счастливчик, сел да поехал. И приехал. Вина за случившееся душу куратору не жгла, ибо он понимал, что мог оказаться сейчас на месте любого из погибших агентов. Что ж, на войне как на войне. Во всяком сражении смерть командира удваивает потери, а в данной ситуации и удваивать-то было нечего. Скосили всех по-тихому, и до дяди Коли добрались бы. Нет, он не чувствовал себя виновным, ощущая лишь тоскливое сожаление до да ярость, от которой сводила скулы. Ну, догал, ну, компаньон, удружил. Мог бы и намекнуть, какая встреча приготовлена. Или не знал? Ну, разберемся. Ядовитое облако над срубом расплылось, сделалось полупрозрачным, но соваться голышом в этот дьявольский коктейль из дымаря, тошниловки и слезогонки не стоило. Остановившись в метрах в десяти, куратор проинструктировал сентябрят и самурая, потом все трое натянули маски. Шершни агентов полетели в траву, на свет божий появились лазеры, подходившие для ближнего боя куда лучше, чем АКД. Затем Доржи и Сентябрь нырнули в проход между стеной дома и сараями. Сарагоса прикрывал, поглядывая на сруб, крыльцо, закрытую дверь до покойников, что валялись на земле и на стиле. Было их ровно полдюжины. Пара развороченных автоматными очередями и четверо с аккуратными дырками от снайперской винтовки. админ козырной туз угодил в висок, а других выцеливал по три раза. Был в руку, в живот, потом в сердце. Сейчас никто уже не шевелился, но куратор решил, что поклоннички сыграли в ящик не от пуль. У каждого глаза были выпучены, а на одежде виднелись следы рвоты. «Газ прикончил», — подумалось ему. «Газ, дым, запах, как в случае с догалом». Кажется, на живых пленников рассчитывать не приходилось. Из-за угла сарая появился Сентябрь, волочивший за ноги два трупа, приятеля догала с рваным шрамом на щеке и могучего детины, нагого по пояс, с татуировкой на предплечье. Куратор наклонился, прочитал. Симеон! Заглянул в выкатившиеся мертвые глаза. — Отпрыгался ты, Симеон, и дружки твои тоже. Расспросить-то некого». некого. — Некого, — из-под маски подтвердил Сентябрь. Все подохли, крысы поганые. Сережку прикончили и сдохли. Чем прикончили, подумал Сарогоса. и пока его агенты стаскивали трупы да укладывали их перед верандой в рядок, занялся осмотром. Долго трудиться ему не пришлось. Почти у каждого из тринадцати покойников в правом кулаке был зажат стерженек, небольшой синеватый, размером с мизинец, с ребристым колечком с одного конца. Выложив стерженьки на ладонь, куратор поглядел на них, хмыкнул, сограл маску и потянулся к рации. «Андреич, не заснул там? Можешь ехать?» «Сейчас телегу заведу», — хрипло отозвался дядя Коля. «Скажи, куда рулить-то?» «Прямо по дорожке поезжай, до луга, а там увидишь». Сарагоса уже собирался переключиться на снайпера, но после паузы добавил. «На лугу и там треклятом наших побили». Всех, кто в первой машине был. Ты уж в обморок не падай, старина. Дядя Коля вдруг часто задышал, потом откашлялся и выдавил. Ё-моё, всех побили, Милыч. Всех и Серёгу Сингапура. Серёгу-то удачника как же. Кончилась его удача, сказал куратор со злостью, пристукнув кулаком по рации. Кончилась. Вызвав снайпера, он сказал, что можно снимать наблюдение. Минут через пять снайпер со своей винтовкой и корзиной вымернул из леса, почти одновременно с серым форестом. Проезжая мимо обломков первого лидера дядя Коля затормозил и дал долгий пронзительный гудок, словно прощаясь с погибшими, потом прибавил газу и ловко развернулся у крыльца. Подошел снайпер, поглядел на чертову дюжину трупов, выложенных в ряд, переглянулся с сентябрем. Лица у обоих агентов были угрюмыми, лишь самурай сохранял привычное выражение спокойной сосредоточенности. Узкие глаза его были прижмурены, но озирали словно бы все вокруг, и строения, над которыми еще клубился ядовитый серо-зеленоватый дымок, и посеченные стволы доели, и темневшие посреди поляны кучу железа с тремя изломанными телами в пятнистых комбинезонах. Сарагоса похлопал дорже по плечу. две сентября и идите туда к парням вытащите их из этой груды хлама подберите оружие словом подготовьте все для транспортировки ты он ткнул пальцем в могучую грудь снайпера останешься со мной будешь страховать когда я войду в дом но прежде куратор протянул дяде Коле раскрытую ладонь с десятком стерженьков прежде объясни ко мне старина что это за дрянь дядя коля крякнул почесал плешь, прокашлялся, пробормотал: "Мне для работы приложиться бы надо, не очень. Особицу после таких дел". Он покосился на обломки взорванного форста. "Приложись". Куратор пошарив в заднем кармане, вытащил маленькую плоскую фляжку. "Приложись, от чего ж не приложиться?" со вздохом повторил он, наблюдая, как дядя Коля гулко глотает коньяк. Лицо его чуть зарумянилось, глаза заблестели. Верный признак, что он пришел в рабочее состояние. Сейчас попробуем. Отобрав стерженьки у Сарагосы, механик направился к крыльцу, сел, разложил гобычу перед собой, стараясь не глядеть на кровяные лужицы, тут и там пятнавшие на стил. Его ладонь с дрожащими согнутыми пальцами медленно двигалась над синеватой кучкой, словно антенна крохотного радара. Из-под прижмуренных век поблескивали белки. Он походил сейчас на старого ведьмака, не то снимавшего, не то наводившего порчу, только вчера действовал он не над котлом с вареной жабой и не над трупом весельника. Впрочем, суть от этого не менялась. В былые времена умельцы вроде дяди Коли грохотали молотами по наковальням, студили подковы да клинки в тайных зельях, дошептали шептали над ними заговоры. И не было тем подковам и клинкам. Колдуны. Одно слово «колдуны» мелькнуло у куратора в голове. Внезапно перед ним всплыла багровая физиономия монаха, слухача, его распяленный рот, трясущиеся губы, влажные от испаринной виски. Вот и исполнилось пророчество насчет демонов, злобных да зверей алчущих. Лежат тринадцать демонов на земле редком, да свое, однако, взяли, размышлялся Сарогоса. Посматривая то на дядю Колю, то на окопошившихся у груды обломков, самурая и сентября. Взяли свое. Хорошо еще, что не всех. И ему сейчас смутные зыбкие образы, призраки графов Калиостро или амхамадских аруинтанов, добравшихся наконец-то до земли, чтобы взыскать с нее дань, душами живыми, рабами сену или еще какими способами, столь же загадочными и жуткими. Он поглядел на дверь. Быть может, за ней ключик ко всем тайнам? Или смерть? Или что-то похуже смерти? Эй, милочь, погляди-ка! Дядя Коля поднял синеватый цилиндрик, нежно придерживая его двумя корявыми пальцами, крутанул ребристые колесико, и верхний конец стержня начал неторопливо удлиняться, разворачиваться, словно бамбуковый стебель, вырастающий из рук фокусника. Дядя Коля смотрел на него с интересом, но без боязни. Куратор, узнавший хлыст, такой же, каким пытались достать его троица-зомби, невольно вздрогнул. «Сильная штука!» — с уважением сказал дядя Коля, помахивая хлыстом. «Вот когда он такой, — хлыст со свистом рассекал воздух, — силы немного, но коли сложить щелчок, и в клешне механика вновь оказался синеватый цилиндр, то... Ого-го! Сейчас я тебе покажу. Промангистрирую, значит». Он предстал, вытягивая руку к ельнику, но куратор лишь скривился. — Не надо, Андреич, я уже поглядел. Видел, как парней прикончили, нанюхался, когда до нас чуть не добрались. — Не надо, э? — Не надо, так не надо. Дядя Коля сложил цилиндрики аккуратным рядком на крыльце, вздохнул и признался. Леший ведает, смогу ли я такую фитюльку смастерить. Забавная фитюлька, да больно уж, блин, мудреная в — А сила есть. Большая сила. — Ну, без сни. Сарагоса вытащил лазер, проверил заряд, потом махнул в сторону двери. — Пойдем-ка посмотрим, что в доме. Может, там позабавнее фитюльки найдутся.